Глава четырнадцатая. Лизавета узнает о необходимости посещения часовни. На столе ждал ужин. Да какой! Прозрачный бульон с кусочками мяса и зеленью, запеченная с чесноком и травами свинина, сырые и тушеные в специях овощи, свежий хлеб, копченая рыба, пироги, сладкие и несладкие, варенье и подогретое вино, и какие-то фрукты. Обед был давно и на бегу, так что Лизавету нисколько не удивил, заурчавший от голода при виде такого богатства желудок. Трапезу накрыли на квадратном столе, за которым уже разместились на лавках мужчины. А рядом с ними Фьорина и еще пара местных служанок. Лизавету и телечку позвал на свою лавку сокол. Она подошла, уже хотела было перебросить ногу, потом вторую и садиться, но он встал сам и прогнал с другого конца лавки Альдо и Антонио. Дамы поблагодарили и прошли за стол, как полагается. Лизавета оказалась между Соколом и Антонио. Дальше усадили телечку а с другого края лавки сел Альдо. Ей тут же поставили миску для бульона и тарелку для всего остального. Передали вилку, нож и кусок хлеба. Прежде чем наброситься на еду, Лизавета нашла взглядом крыску. Та сидела на соседней лавке между братом Василио и Джованни и молча, но очень изящно разрезала на мелкие кусочки запеченное мясо. телечка тут же принялась о чем-то смеяться с мальчишками, а Лизавета просто ела и радовалась. Давно не было такого праздника живота. Когда голод поутих, после порции бульона, куска мяса с овощами и кусками снова пирога. Она повернулась к соколу, который обеспечивал все это благолепие на ее тарелке. «Сладкий пирог, госпожа моя, он с вишневым вареньем, а вишни без косточек». «Да, благодарю вас. От вишневого варенья елизавета отказываться не умела. Он взял свой нож, отрезал кусок от пирога и передал ей». «Ой, я боюсь это слишком много. Кусок в полтарелки, ага». «Может быть, поделим с вами напополам?» «С радостью разделю что-нибудь с вами, хоть бы и этот пирог». Он по обыкновению подмигнул. Разделил кусок на две части, потом подлил ей вина из кувшина. Лизавета взяла глиняный бокал, отпила. Это была новая свежая порция, теплая и пряная. И взглянула на него. Взглядами-то кормиться можно, тем более он, как оказывается, к ним привык. Сокол был чист, свеж, выбрит и причесан. И в свежей красивой сорочке. Ей-то сшили без излишеств, а у него через одну с тонкой вышивкой черным шелком. Так и хотелось потрогать и рассмотреть стежки. Но это уже слишком. Пора тормозить. «Я надеюсь, со мной все в порядке?» — усмехнулся он. «С вами всегда все в порядке», — кивнула она и переместила взгляд в тарелку. И принялась есть. «Госпожа Элизабетта, а сказка про эльфов сегодня будет?» — спросил другого конца стола Руджером. «Да, да, сказка про эльфов!» — Тилечка даже захлопала. «Хотя бы коротенькая!» Фьорина и другие местные выразили недоумение, им тут же стали рассказывать, что госпожа Элизабета приехала издалека. Она знает столько сказок, как никто другой, и таких, о которых в здешних краях никто и не слышал. Что поделать, придется рассказывать. Выбор пал на сказание о Бероне и Лютиэнь, раз уж продолжать про эльфов. Сначала Элизабета рассказала прозой, потом попыталась переложить на местный язык хотя бы одну строфу стихов. И у нее получилось. Слова вроде бы те же самые, легко укладывались нужным образом, как они там и были в книге, а потом и в песне. После финала, на том пути, что их призвал, они не разнимали рук, слушатели притихли, а сама рассказчица глотнула остывшего вина. И в полной тишине раздался знакомый бархатный голос. «Госпожа Элизабетта снова порадовала нас чудесной историей, но сейчас она будет нужна мне. Фалько, ты тоже. Остальным спать». Дальше вышло так, что они втроем расположились в комнате, отведенной Соколу, на его кровати. Ну да, у Лизаветы тилечка, у Лиса крыска. Лис подошел к двери, запер ее на засов и что-то в том засове подправил, а после сел на кровать, достал из мешочка до поясе и развернул на коленях карту. «Итак, мы в полюде. Я сейчас беседовал с герцогом, он только рад, что мы к нему завернули. У него давно не было гостей издалека. Завтра все идут на службы, утреннюю и полуденную. Я распорядился разбудить». Кроме того, завтра здесь праздник праведницы Антонии. Утром торжественная служба, вечером бал и ужин в замке. Послезавтра шествие по улицам города и ярмарка. Меня просили привести на бал всех трех наших дам. Фалько, не спускать глаз госпожи Элизабетты, иначе она непременно во что-нибудь вляпается. Просто не оставлять одну ни на мгновение. Свою молодежь выпустишь тоже. Пусть прилично оденутся. Там будут местные влиятельные люди с дочерьми. Скорее всего, потребуется их внимание к тем самым дочерям и на них Аттилия. Госпожа Элизабетта, по внешнему виду вас проконсультирует Агнеса. Так как вы есть сейчас, приличные женщины на люди не показываются. Я, извините, дома приличная женщина, а здесь трудно сказать, что я такое. Лизавета просто не смогла не влезть и не прокомментировать. В свете мага Ордена Сияния не может быть неприличной женщины, отрезал Лис. Так вот, о наших делах. Сейчас попробуем посмотреть, где находится нужная нам вещь. Лизавета присмотрелась. Сверху на карте было написано «Полюда», и это, видимо, был план города. Как же он собирается смотреть? Оказалось, обычным изуверским образом. «Госпожа Елизабетта, мне снова нужна ваша кровь». Он достал из ножен на поясе свой нож. «Погоди», — вмешался сокол. «Госпожа моя, позвольте мне, я постараюсь не причинять вам излишней боли». сокол у Лизавета, что ж там, доверяла больше, чем лису, чисто потому, что он все время путешествия возился с ней, нередко как с маленькой или как с неумелой, каковой она и являлась. Поэтому... «Хорошо, пробуйте!» Она вздохнула и протянула соколу левую руку. И зажмурилась. Он взял ее ладонь в свою, потрогал подушечки среднего и безымянного пальцев, потом легко надавил на средний. елизавета открыла глаза, и вовремя, непонятно как добытая капля ее крови упала на разложенную карту, прямо в центре, и впиталась в лист. Далее было как в компьютерной программе. Та точка, куда попала кровь, начала увеличиваться в размерах. Мелькнула надпись «Замок», затем план замка занял весь лист. Ренессансный магический дубль ГИС, не иначе. А дальше была, как в прошлый раз, алым засветилась та башня, в которой, по-видимому, находились они. Зелёным – точка в недрах замка. Золотой линией – кратчайший путь. «Ты понял, что это?» – кивнул прищурившись сокол на зелёную точку. «Как не понять?» – усмехнулся лис. «Часовня герцогини Лукреции». Туда сейчас вообще кого-нибудь пускают? Всех подряд, конечно же, нет, но мне, я думаю, не откажут. Маг Ордена с телохранителем. А вас, он глянул на Лизавету, либо спрячем в невидимости, если рядом не будет магов, либо просто возьмем с собой, показать красивое. Там и вправду красиво, фрески и позолота, вам понравится. А что там внутри? Ну, что делать-то? Спросила Лизавета. Там и узнаем, сообщил лис Щелчком пальцев стер с карты все лишние обозначения и удивительный масштаб. «Как вам это удается? С картами!» Лизавета уставилась на лиса. «Он не сокол, на него можно». «Небольшая подготовка плюс воздействие вашей крови». Пожал он плечами, но было видно, что ему приятно. «Отправимся в часовню во время бала. Надеюсь, что в общей суете никто не заметит нашего недолгого отсутствия. Доброй ночи». Он улыбнулся Лизавете, кивнул соколу, снял изящным жестом заклятия с двери, отпер ее и вышел. Лизавета сообразила, что ее рука до сих пор в руке сокола. Подняла к лицу, рассмотрела. Никаких следов. «Спасибо, я совсем не почувствовала боли». «Ей не должны были», кивнул он. «Как вам это удалось?» «Я бы и показал, но не знаю, как это сделать. Вы-то не маг. Хотя иногда, когда я слушаю ваши сказки, кажется, что как раз маг». «Я не маг, я преподаватель. Если вам нужно заставить людей изучать что-то, что, как они считают, им не нужно, вы научитесь говорить так, чтобы вас слушали». «Значит, вы очень хороший преподаватель». Мягко улыбнулся он и снова взял ее руку, легонько сжав пальцы. Лизавета снова прикрыла глаза. «Когда доведется посидеть вот так, чтобы за ручку держали?» Впрочем, остановить прекрасное мгновение не дали. С лестничной площадки, на которой выходили обе двери, раздалась ругань, хлопанье дверью и громкий стук в ту самую дверь. Не сюда, в соседнюю, за которой планировали спать Тилечка и, собственно, Лизавета. Руки разъединились, на Лизаветин изумленный взгляд сокол приложил палец к губам, поднялся с кровати и неслышно подошел к двери. Немного послушал и вышел наружу. Дверь за собой он скорее захлопнул, чем аккуратно закрыл, и осталась небольшая щелочка, чем Лизавета и воспользовалась. Подошла, прислушалась. Сокол тихо и, не выбирая особо выражений, объяснял талантливой магической молодежи, что они кругом не правы «Но она же девка из рыбацкого квартала, чего она вообще?» Перед соколом стоял Серафина, стройный красавец, выходец из какого-то доумопомрачения древнего рода, где-то в фару, как уже знала елизавета из болтовни мальчишек. Он был старателен, но заносчив. Из него то и дело лезли принятые в семье правила. Сокола он уважал, но принципы Лиса были ему намного ближе. «Госпожа Тилея, маг, ясно тебе? Не стоит ее сердить, а то прыщ на каком-нибудь интересном месте добавит красок твоей жизни. Нужна девка? Их тут полон замок». «И что ты за маг если не можешь найти себе девку на ночь?» Сокол был спокоен и насмешлив. «Да, за столом же с нами сидели и глазами тебя ели, и ты еще говорил, что не настолько голодавший кот, чтобы кидаться на таких мелких мышей», – поддел Руджеро. «Видимо, этому коту нужно, чтобы мышь пришла к нему сама», – усмехнулся сокол. «Так бывает, но это должен быть очень особый кот и очень особая мышь». «Очень глупая, наверное», – рассмеялся Альду не обязательно глупая, но у каждой мыши, уверяю вас, есть интерес. И если его знать, то мышь непременно придет. Однако если вам, друзья мои, безразлично, какую именно мышь поймать, то все гораздо проще. Обычные серые мыши ловятся легко и безболезненно, даже без применения магических сил. Улыбка, комплимент и искренний интерес творят чудеса. Плюс на вашей стороне юность, дерзость и свежесть. Думаю, вам простят даже некоторую неискушенность, И раз уж мы тут с вами заговорили, то завтра службы утром и днем, а вечером прием и бал. На словах о службах все пятеро тяжело вздохнули, на словах о бале оживились. На балу быть всем в лучшей одежде. Танцевать умеете?» Получил в ответ более-менее согласные кивки, после чего продолжил. «На балу будут местные достойные люди с дочерьми. Этих дочерей следует развлекать, с ними танцевать, провожать к столу, предлагать напитки и закуски и вообще вести себя прилично. «Ну и если это не слуги и не маги, пальцем не трогать, только в танце. А если маги, только по договоренности, чтоб без ссор и скандалов. Ясно?» И смотрел на каждого по очереди, пока не получил это самое ясно. «А сейчас повернулись и пошли вниз. Можно спать, можно охотиться. Но на службе утром быть всем. А хотите поразить госпожу Аттилию? Старайтесь. Это вам не служанка из замка, ей приглашающего взгляда недостаточно». «А вы почему не охотитесь?» Серафина откинул назад красивые вьющиеся светлые волосы, достававшие ему до плеч. «А я, мальчик мой, старый хитрый кот, который охотится на ту самую очень особую мышь. И даже, наверное, не кот, а охотничья птица. Неповторимое качество моего приза для меня намного важнее каждодневного непритязательного утешения. Ступайте, чтобы я вас сегодня больше не видел и не слышал». И дальше мальчишкам оставалось только повернуться и уйти вниз, А сокол открыл дверь, выпустил на площадку Лизавету, дождался, пока она попадет к себе. Пришлось объяснять Тилечке, что это она. А мальчишки ушли. И пожелал ей доброй ночи.